Вместе с Пелиасом Антором в кабинет Семика ворвалась неуемная молодая горячность. Бедный кабинет. Он ведь тоже за годы состарился вместе со своим хозяином. А Антор, даже не двигаясь, был наполнен движением. Воздух в тихой комнате был неподвижен, а свободные легкие рукава туники Антора развивались будто от легкого ветерка. Он представил товарищам своего спутника — Доктор Даррелл, доктор Семек, Орум, Диридж. Его спутник был высокого роста. Физиономия, на которой выделялся длинный с горбинкой нос, была не лишена привлекательности. Доктор Даррелл протянул ему руку. Антер улыбнулся и сообщил. Диридж лейтенант полиции. И подчеркнул многозначительно. Скалгана. Даррелл повернулся к Антеру. Он готов был его насквозь просверлить взглядом. «Лейтенант полиции Дирж Скалгана!» Четко выговаривая каждое слово, повторил Даррелл. «И вы привели его сюда. Зачем?» «Потому что он последний человек, кто видел на Колгане вашу дочь». «Да вы что, спокойно!» Триумф Антера неожиданно оказался под вопросом. Ему пришлось, заслонив с собой лейтенанта, схватиться с бросившимся на него дарелом. Старший коллега был вынужден отступить и опуститься в кресло, тяжело дыша. «Вы с ума сошли!» — крикнул Антер, отбрасывая со лба каштановый завиток. Он уселся на краешек письменного стола, покачивая ногой. «А я-то думал, вы обрадуетесь!» Дарел, не слушая его, обратился прямо к полицейскому. «Что это он имеет в виду?» «Что значит, вы последним видели мою дочь? Она умерла! Говорите, быстро!» Он страшно побледнел. Лейтенант Дирич совершенно спокойно ответил. «Последний человек — это он просто неудачно выразился, мистер Даррелл. Она уже не на колгане, это все, что я знаю». «Погодите», — вмешался сантер «Давайте я объясню. Прошу прощения, док, я, видно, слишком сгустил краски. Вы так разволновались, а я совершенно упустил из виду ваши отцовские чувства». «Во-первых, лейтенант Диридж — наш человек. Он родился на Колгане, но его отец из Академии. Он был вывезен туда, чтобы работать на Мула. Я готов ответить за то, что лейтенант предан Академии. Кроме того, я поддерживал с ним связь с того самого дня, когда перестали поступать ежедневные отчеты от Муна». «Зачем?» — яростно прервал его Даррел. «Я полагаю, что мы твердо условились, что не будем никого вмешивать в наши дела. Вы рисковали и их жизнью, и нашей». «Затем, — столь же яростно ответил Антер, — что в эту игру я играю дольше вас, потому что у меня на колгане есть связи, о которых вы не имеете понятия, потому что я знаю больше, понятно? Похоже, вы просто с ума сошли. Вы слушать будете или нет?» Наступила пауза. Дарл стиснул кулаки и закрыл глаза. Губы Антера скривились в усмешке. «Все нормально, док». «Пять минут, и вы все поймете». «Скажите ему, Диридж». Диридж непринужденно начал. «Насколько мне известно, доктор Даррелл, ваша дочь на Трентере. По крайней мере, у нее был билет на Трентер, купленный в Восточном космопорте. Она была с торговым представителем Трентера, который утверждал, что она его племянница. У вашей дочери, похоже, странная коллекция родственников, доктор. Второй дядюшка за две недели, а?» Хронтарианец даже пытался всучить мне взятку и, наверное, думает, что им удалось улететь именно поэтому. Он саркастически улыбнулся. «Как так она выглядела?» «В полном порядке. Но мне показалось, что она была напугана. Но ее можно понять. Весь полицейский департамент охотился за ней. Почему я сам до сих пор не пойму?» Дарел, как ему показалось, впервые за все время сделал «вдох». Он заметил, что у него страшно дрожат руки. Изо всех сил пытается владеть собой, он проговорил. «Значит, с ним все в порядке». «А этот представитель Трентера, кто он такой?» «Вернитесь к нему. Какова его роль во всей этой истории?» «Понятия не имею. А вы что-нибудь про Трентера знаете?» «Я там жил когда-то». «Теперь это сельскохозяйственный мир». Экспортируют продукты животноводства и зерно, качество отменное. Они торгуют со всей галактикой. На планете десятка-два кооперативов, и у каждого собственный зарубежный представитель. Прайдохи еще те. Досье этого человека я видел, он уже не первый раз на Колгане. Обычно прилетает с женой. Похоже, честный, порядочный человек и не опасный. Хм, протянул Антер. Аркадия родилась на Трентре, так ведь, док? Дарл кивнул. Видите, все, в принципе, увязывается Она хотела скрыться как можно быстрее И Трентер ей показался самым подходящим местом Или вы так не думаете?» Даррел спросил «А почему ей было не вернуться сюда?» Может быть, она думала, что за ней будут следить И решила удрать в другое место У Даррелла не было сил больше ни думать, ни говорить «О, Боже!» — думал он «Дай ей Бог быть в безопасности на Трентере, если вообще можно хоть где-нибудь быть в безопасности в этой проклятой враждебной галактике!» Он, покачиваясь, побрел к двери, почувствовав, как Антер слегка тронул его за рукав, остановился, но не обернулся. «Можно вас навестить дома, док?» «Заходите», — автоматически отозвался Дарл.